Читает Владимир Козичев 12 сентября Память святого мученика Иулиана В царствовании Диоклетиана и Максимиана назначен был правителем Галатийской области Антонин. Ему донесли, что в одной пещере в горе скрывается Иулиан с другими сорока христианами, и что они совершают там христианское богослужение. Когда по повелению правителя его взяли и начали уговаривать выдать прочих христиан, бывших с ним, он не согласился. Перед тем, как предстать на суд, святой Иулиан воскликнул громким голосом, обращаясь в сторону своих спостников, оставшихся в пещере. «Вот, меня уже взяли на суд». И я иду на мученический подвиг за Христа, не выдав вас. Но вы поревнуйте о том, чтобы последовать за мною в моем подвиге. Когда святой Иулиан предстал пред правителем Антонином, последний сказал ему, «Приступи к богам и принеси им жертву». Святой мученик с дерзновением отвечал ему, Не угоден мне совет твой. Нет для нас, христиан, лучшего жребия, как умереть за ту святую веру, в коей мы воспитаны. Тогда правитель велел раскалить железный одр и, обнажив мученика, положить его на нем. Святой страдалец, приведенный к тому месту, осенил себя крестным знаменем и взошел на раскаленный одр. Тогда явился ангел Господень, остудил пламя и сохранил святого мученика Невредимым. Кто ты? спросил Антонин мученика, и каким образом ты так легко погасил огонь? Я, Божий слуга. Имя мое Иулиан, ответил святой страдалец. И Гимон опять спросил его: Кто твои родители? Мученик отвечал, — Мать моя, старица, а отец отошел ко Господу. Антонин приказал привезти его мать и, гневно взглянув на нее, сказал ей, — Уговори своего злого сына принести Фимиам богине, если же ты не сделаешь того, я придам твое тело на поругание. Доблестная мать святого мученика ответила на это Игемону. Если против воли моей осквернят мне тело, то это не только не сочтется мне в вину, но будет для меня залогом вечной славы и блаженного воздаяния. Гемон, посрамленный сими словами старицы, велел отпустить ее, а святого Иулиана осудил на усечении мечом. Достигший вместе с воинами места казни, Святой мученик попросил у них времени для молитвы. Благодарю тебя, Господи, молился он, что Ты укрепил меня и помог мне остаться твердым даже до пролития крови. Подай, Господи, тем, которые будут брать землю с места погребения моего, прощение грехов и избавление от страстей. И пусть не найдет на их поля никакое тлетворное насекомое, ни саранча, ни гусеницы, ни что другое, а равно да избавлены будут они от налета хищных птиц. И прими, мой дух, с миром. И послышался с неба голос. Подвигоположник твой, Христос, отверз тебе врата царствия своего, в ниде в них ибо ты законно подвязался за имя Его. Сей голос слышали и те сорок христиан, которые были скрыты в пещере. Они пошли на место страдания святого мученика, но нашли его уже скончавшимся. Пред всеми воинами громко исповедали они Христа, истинного Бога. Тогда воины, связав их, привели к Игемону. И тот велел им отсечь головы.